Глава четвёртая. Соня. «Как тебе бассейн, София?» спрашивает Богдан Петрович за ужином. «У них так принято», сказала мама, когда я отказалась идти на ужин. «Они каждый вечер собираются в зале, и мы должны пойти». Кто эти «мы», я уточнять не стала. За столом нас ждал только Богдан. Один. Его сына не было, хотя приборов за столом было на один больше. «Четыре». «Значило ли это, что Тан почтит нас визитом?» «Большой», отвечаю сдержанно. «О своем походе в бассейн стараюсь не вспоминать. Хотя это удается с трудом. Я все время думаю о нем. Не о бассейне, разумеется, а сыне Богдана Петровича, Станиславе. Он меня пугает. В университете я как-то не обратила особого внимания. Не отдала ему должное, стоит заметить». «Зато дома отхватила сполна. Можешь плавать, когда тебе захочется. Великодушно разрешает мой будущий отчим. Им практически никто не пользуется». О том, что я столкнулась с его сыном, умалчиваю. Непонятно пока как Богдан Петрович отреагирует. С виду он кажется вполне спокойным и даже приятным мужчиной. Выделил мне комнату на втором этаже, большую и светлую, С огромной кроватью и теплым ворсистым ковром на полу. Я такие обожаю. Видела у подруг дома и мечтала однажды заполучить похожий домой. Но так как с деньгами у нас было туго, все время не получалось. И теперь вот он весь только в моем распоряжении. Конечно, я хорошо отнеслась к Богдану Петровичу. Поблагодарила его за такую щедрость. А вот о сыне умолчала. И сейчас, продолжаю молчать, хотя момент для признания самый подходящий. Уже собираюсь сказать, что столкнулась с Таном, как наш спокойный ужин нарушают. Дверь открывается слишком резко, шаги раздаются оглушающе громко. Я поворачиваю голову слегка вправо, и в поле моего зрения тут же попадают ноги, обтянутые кожаными штанами. Мне не нужно поднимать голову, чтобы понять, кто пришел. Тан. Он останавливается рядом со мной, не специально, просто я сижу рядом с его отцом, полевую от него руку. Справа сидит моя мама. На стол, прямо перед тарелкой Богдана Петровича, приземляется чехол от наушников. Я вздрагиваю от этого негромкого, но, безусловно, резкого звука. «Нужны новые», — заявляет Тан, и, наклонившись к моему уху, шепчет. «Это моё место». От неожиданности я вздрагиваю и собираюсь подняться, но Богдан останавливает меня приказом. «Сиди». Стас ужинать не будет. «Нет, почему же? Я проголодался». «Думаешь, после этого?» Он кивает на наушники. «Я позволю тебе сесть?» «Почему нет?» Хмыкает Тан. «Я принёс их специально. На этот раз вина за их неисправность, не на мне». «На ком же тогда?» «Это я», — поспешно влезая в разговор. «Мы столкнулись в бассейне, и у та... Стаса выпали наушники». «Вот так все и было», — подтверждает он, и, взяв стул рядом со мной, тащит его к другому концу. Садится напротив отца и ждет, когда прислуга поставит перед ним тарелку. «У вас тут уютненько», замечает, обыводя нас с мамой взглядом. признаться я решаюсь на него посмотреть только сейчас и то недолго лишь мимолетом бросаю взгляд в его сторону и тут же отворачиваюсь но он замечает познакомишь меня с мамочкой папа я не успел поговорить с сыном для него ваше появление сюрприз я наталья мама представляется сама надеюсь мы с тобой поладим не надейтесь стас ну а ты Поднимаю голову и сталкиваюсь с шокированным взглядом мамы. Она явно не ожидала такого теплого приема от сына своего возлюбленного. Это я, за два раза, что видела Тана, уже привыкла к его странностям. Я, Соня. Сталкиваемся взглядами. Его холодный и насмешливый. Мой, подозреваю, растерянный. Страха я не чувствую, потому что рядом моя мама. Тан. Представляется так, словно делает нам одолжение. «Стас. Тан!» – с нажимом отвечает отцу. Мое имя можно забыть. Соплек». Богдан подрывается с места. Мама растерянно на него смотрит, но тоже поднимается. кладет руку ему на плечо и просит успокоиться. Говорит что-то про неожиданности и необходимость дать сыну время. «Аппетит пропал», – поясняет Тан, швыряя столовые приборы, и поднимаясь из-за стола. К еде он даже не притронулся. «Спасибо за компанию, Наталья. Мамой звать не буду. Вы все равно тут не задержитесь. сестренка. Он кивает мне, растягивая рот в ехидной улыбке. «У меня от нее холодок по спине. Хоть я и понимаю, что Тан наверняка ничего мне не сделает. Мы теперь какие-никакие родственники. Вряд ли Богдану Петровичу понравится...» если его сын станет на меня давить. Мне становится обидно за маму. Вижу, как она сникает под диким напором своего будущего пасынка. И извинившись, выхожу из-за стола следом за парнем. Нагоняю его на втором этаже, как раз у двери его спальни. Сразу же замечаю, что она находится прямо рядом с моей. Тан, он останавливается. удивлен, безусловно, шарит по мне быстрым взглядом, и прислоняется к двери, складывая руки на груди. «Зачем ты так с моей мамой? Она столько всего пережила и старалась тебе понравиться. Думаешь, мне не плевать?» Его слова бьют на наотмашь, холодный взгляд лишь усиливает эффект. Мне становится морозно, и я обнимаю себя руками. «Не твоя мама, не тем более ты. Здесь долго не задержитесь, так что советую не привыкать». Моя мама выходит замуж за Богдана Петровича. Говорю со злостью, что он в конце концов себе позволяет. Не знаю, куда там выходит твоя мама, но отец еще ни на ком не женился. А тех, кому обещал, было много. Через пару месяцев вас здесь уже не будет. Хотя, учитывая, что обычно отец предпочитает твоих ровесниц, возможно, вы свалите раньше».